Глава пятнадцатая. Шер. Мы добрались до города почти в темноте. Пришедший в сознание мужчина бессвязно мычал, но, поняв, что оружия у него больше нет, не дёргался. Спешившись у окраины, я для убедительности разок двинул ему кулаком и повторил вопрос. К счастью, долго уговаривать его не пришлось. И он всё же рассказал, что они с неким Виконтом Джервасом пытались поймать страшную ведьму, чтобы сдать её местному дознавателю и тем самым рассчитаться с долгами. Выяснив, где находится нечто вроде городской тюрьмы, временного заключения, я приказал мужчине ехать с нами. Испуганный слуга Виконта что-то проворчал, но всё же сел на лошадь рядом с грегом указывая дорогу. Я видел в браслете маячок, но разбежка в несколько кварталов мне ни о чём не говорила. Дождь и закончился, но снова поднялся ветер. Было зябко и неуютно. А когда я вспоминал, что потерял Энджи, и вовсе становилось не по себе. Как только мы подъехали к зданию допросной, оттуда выскочили двое, в одном из которых наш спутник признал своего господина. «Что происходит?» — начал было коренастый мужчина, бросившись к нам. Но я остановил его выстрелом, подпалив подол плаща. Попав в лужу, ткань зашипела. «Где девушка?» — сурово спросил я. «Если ты о ведьме, то она только что сбежала. Все ее ищут». «Она призвала демона, который ей помог!» — усмехнулся Виконта, но в голосе сквозил страх. «Мне пришлось вернуться!» «Какого еще демона?» — опешил я, но тут же понял, что где-то в городе находится и краж. «Пасть огромная! С нее капало раскаленное пламя!» — дрожащим голосом пояснил другой охранник дознавателя. Сам долговязый начальник местного правопорядка лишь показал из здания длинный нос и тут же захлопнул двери, решив не связываться с пришельцами послышался стук копыт по брусчатке и из за поворота появился еще один местный ведьму видели на нижней улице но она пропала нам нужна подмога джерва что стоишь без дела это ведь ты привел в город колдунью ты все и расхлебывай язвительно заявил охранник не заметив нас с грегом незадачливый виконт позеленел от злости но помнил о том что рядом находятся странные люди вооруженные волшебным оружием поэтому дергаться не стал «Где это случилось?» — не выдержал я. «Недалеко, вон там», — указал в темноту улицы охранник. В этот момент в ухе запищало связное устройство. Я нервно клацнул по браслету, включая рацию. «Тигр, только что над городом обнаружен незнакомый корабль, который мы раньше не засекли. Предположительно, принадлежит ансорийцам», — доложил патрульный. «Мы отправили за ним погоню». «Опять они», — прошепел я в этот момент мне просто хотелось кого то придушить ведь все пошло не по плану нельзя было брать на задание неподготовленную сотрудницу как знал а саймон фаррелл только и твердил что энджи может отправляться в прошлое поставил ее со мной в пару вернусь выскажу полковнику все что я думаю о его методах работы найти бы только горе напарницу поняв что больше здесь делать нечего мы оставили лошадей недоумевающим местным жителям по вине которых и начались все неприятности, и зашагали по темной улице, что петляло между домами, устремляясь вниз. На всякий случай держали наготове пистолеты. Где-то в небе раздался шум двигателя, мелькнула вспышка. Это наши патрульные полетели ловить незнакомый корабль. «Хорошо, если краж действительно с ней», наконец проговорил Грегори. «Очень на это надеюсь», процедил я сквозь стиснутые зубы. «Тигр, это фанат!» «Только что корабль ансорийцев ушел в другой сектор. Мы не успели засечь. Куда именно произошло искривление пространства?» Доложил патрульный через пару минут. «Час от часу не легче. Сначала Энджи, теперь корабль. Откуда он вообще здесь взялся, если тот, за которым ведется наблюдение, стоит в поле за городом?» Я повторил приказ искать Энджи и Краша. Мы потратили около часа, обойдя все ближайшие кварталы и подключив к поиску прибывших на место Дирка и Мирка. Но Энджи с Крашем будто сквозь землю провалились. Уже понимая, что я где-то ошибся, я вновь включил в браслете карту, пытаясь разобраться, что именно упустил. Но внезапно вышел на связь тот, о ком я совсем позабыл из-за сложившихся обстоятельств. «Мы движемся в город. Всего два руководителя и десять туристов. Приготовьтесь». Прочитал я сообщение, что прислал мне Ален Миратус. Энджи Испугаться как следует я все же не успела. Когда компьютер уже объявил, что переход завершен успешно и включен автопилот, полосы на экране погасли, и до меня наконец дошло, что нажать, чтобы выровнять полет корабля. Летели мы не очень долго, и я пока не понимала, куда проложен курс когда аппарат пошел ровно, а система объявила, что мы движемся в километре над городом. Я выдохнула и обернулась, тревожно глядя на Краша. «Эй, ты как?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Кажется, мы куда-то добрались». «Уарр!» уар прорычал ящер, подходя ко мне. Я тут же выскочила из кресла, присев рядом с динозавром, который перед тем меня спас. Не нужно было никуда лететь вообще. Стоило сидеть в корабле и ждать помощи от Шера. А сейчас мы, черт знает, когда. Зубастик, все хорошо. Вернемся обратно. Будешь снова гоняться за птичками и калечить роботов в квартире Шера. Сказала я, поглаживая шершавую шкуру. Краш поднял голову, жалобно глядя на меня. И я сама чуть не расплакалась от обиды. Надо же, попалась в плен, угодила в тюрьму. Мы костре чуть не сожгли. И что теперь делать, ума не приложу. Ладно, сейчас разберемся, где мы находимся, будет видно. Сказала я вслух и, сжав пальцы в кулаки, устремилась на место пилота. «А ну-ка, покажи город», — приказал бортовому компьютеру. «Москва. 1 августа 2019 года», — прокомментировала картинку виртуальная девушка из бортового компьютера. «По местному времени девять часов утра». «Москва. 1 августа». «Что?» — подпрыгнул я, как только до меня дошло, куда я попала. «Это ведь тот самый день, когда со мной случились все те несчастья будто наяву перед глазами пронеслись картинки из моего прошлого. Сломанный кондиционер в машине, недовольный начальник, срывающаяся поездка на море, вампиры, будь они неладны. Они ведь как раз были здесь в тот день. От растерянности я часто заморгала, пытаясь вернуться в реальность. Я так хотела попасть сюда, чтобы предупредить себя о том, что мне не стоит соглашаться на то расследование. Это было моей навязчивой идеей на протяжении нескольких дней. А теперь сижу и понимаю, что просто не могу взять и все изменить. Не могу сделать так, что все увиденное в один момент исчезнет из памяти, и я снова окажусь в прежней жизни. Отдышавшись, я кое-как открыла маршрут, пытаясь разобраться, как вообще оказалось именно в этой точке. Но в миг, когда в корабль попали из пушки, в системе управления временными перемещениями что-то нарушилось. Тихо, только без паники, сказала я сама себе, схватившись за голову и сжав виски. «Должен быть выход из положения. Раз здесь в этот день были как минимум Мансарица и Шер, то и я смогу выбраться. Знать бы, как поступить». Вздохнув, я взялась за управление кораблем, который в этот момент медленно пролетал над МКАДом. Развернула его и, включив стелс-режим, устремилась в сторону Дмитровки. Понимая, что летающая тарелка не совсем норма для Москвы 21 века, я высмотрела на мониторе приостановленную стройку мимо которой проезжала каждый раз, когда направлялась на работу. Это недалеко от моего дома. Кое-как посадила корабль около разрытой траншеи и отключила двигатели. «Краш, мне придется оставить тебя здесь. Но я вернусь, как только решу проблему», сказала я, понимая, что у велоцераптору тоже не место в этом городе, особенно средь бела дня. «Ты уж потерпи. Я обязательно что-нибудь придумаю». Ящер тоскливо посмотрел на меня протяжно зевнул и положил голову на передние лапы. Он понимал, что ничем не сможет помочь, а у меня совсем мало времени, всего лишь сутки, чтобы найти того, кто мне поможет. Иначе я навсегда останусь здесь. И ладно бы, еще я одна. Со мной краж, которого я не могу бросить. Шер так и не узнает, куда я исчезла. Возможно, даже будет думать, что я погибла там, в средневековой Европе. Выйдя из корабля, я вдохнула привычный местный смог. Карабкаясь, перебралась через разрытую траншею, прошла под оградительной лентой и зашагала по дорожке, не понимая, почему оглядываются прохожие. Лишь пару минут спустя дошло, что вид у меня, мягко говоря, «Тут еще, но у нас свободная страна, в чем хочу, в том хожу. Итак, нужно что-то делать. Времени все меньше, как бы странно это и не звучало. Стоило переодеться, чтобы не привлекать внимание. Но ключей от собственной квартиры у меня не было». Я вдруг вспомнила, что в шкафу на работе как раз имеется сменная одежда. Оставила на днях, когда пришлось срочно переодеваться в форму. К нам в управление приезжал какой-то депутат. Да так домой и добралась. При параде. А еще я могу оставить самой себе из прошлого записку и предупредить, чтобы сообщила Шеру, где искать меня в этот день. Вот и решение. До управления я добиралась часа полтора, не меньше. Пару раз рядом останавливались машины водители которые гладели на меня, как на диковинку. Я старалась не обращать внимания, хоть и злилась, что на мне надет дурацкий комбинезон. Но это лучше, чем то платье, которое я выбросила в тюрьме. В нем бы мне была прямая дорога в дурку. Сержант, что сидел на вахте, к счастью, не заметил за стеклянной перегородки мой странный облик. Я же присела как можно ниже, сложив руки под подбородком и строя ему глазки. «Вань, я забыла дома свой пропуск». Пропела я, молясь про себя, чтобы никто из знакомых не оказался рядом. «Анжела Николаевна, вы же только что вышли. Я сейчас открою». Протянул сотрудник, обрадованный моим вниманием. «Спасибо». Я стремглав бросилась за двери, подбежала к лифту и нажала на кнопку вызова. «Анжелка, отлично выглядишь. Это специальный костюмчик, чтобы ловить сектантов». Раздался насмешливый голос Влада, нашего оперативника он остановился рядом, также ожидая лифт. «Атош!» — подмигнула я, наконец, сообразив, что планерка недавно закончилась, и той меня уже нет в управлении. «Я до сих пор не пойму. Как Гудков доверил тебе это странное убийство?» — сказал Влад, когда мы вошли в лифт. Я пожал плечами, сохраняя безразличный вид. «Доверил и доверил. Разберемся, в чем там дело», — ответила я и улыбнулась. Через две минуты я ворвалась в кабинет, где, помимо моего, находилось рабочее место Сашки Максимова. Но в тот момент он куда-то отлучился, и я бросилась к встроенному шкафу, трясущимися руками перебирая вещи. «Вот и то, что мне нужно!» Вытащила с полки пакет, прижала его к груди, после чего побежала в уборную. Переодевшись в джинсы и рубашку, я встала перед зеркалом, пытаясь привести в порядок прическу. Кое-как причесала пальцами, умыла лицо. В желудке страшно заурчало. Ведь я не ела уже много часов, и я решила, пока нет меня здешней, выпить хотя бы кофе. Все же это я его покупала, а вовсе не Максимов. Ему и так теперь достанется вся банка. Когда вернулась в кабинет, Саша пришел. Он сидел и листал протокол на мониторе. «Уже сходил, что ли?» Спросил он, не поднимая головы. «Быстро ты, однако». «Да, скоро опять уеду». Подкинули дельца хорошие чтоб его. Понятно сразу, что это глухарь. Буркнул я в ответ, потом подошла к полке, включила чайник и насыпала в свою чашку кофе. Сергеич специально это сделал, чтобы отпуск мой не подписывать. «Не парься, если что, обращайся, помогу». Поднял голову Максимов, подмигнул и снова углубился в свои документы. Я втянул носом любимый запах, взяла чашку и чинно уселась на рабочее место, достав чистый лист бумаги и ручку. Что же написать самой себе? Наверное, мне подобное послание покажется бредом. «Анжела, запомни это, пожалуйста», — начала я покусывая колпачок ручки. «Я не могу сказать тебе, что случится сегодня вечером, но ты должна знать. Элеону нужно искать тебя именно здесь и сейчас. Обязательно передай ему эти слова, как только выдастся возможность». «Ну и фигня. Я бы в жизни поверила». Но тлела надежда, что собственный почерк все же узнаю. Я оставила лист на столе, прямо на папке с делом. В сейфе я обнаружила свою заначку. Пару тысяч рублей. Что же, воровать у самой себя – не грех. Мне они уже все равно не пригодятся. Я только успела допить кофе и поставить чашку на полку, как почувствовала неладное Меня буквально выталкивала из-за стола неведомая сила, и я не могла ей противиться. Хотелось бежать, куда глаза глядят, только бы уйти из кабинета. Я заметалась по помещению, а потом выскочила за двери, будто кто-то вытолкнул наружу. В этот момент мимо меня пробежала какая-то разъярённая фифа, в которой я с трудом узнала себя. Она ворвалась в кабинет, даже не закрыв за собой дверь, остановилась посреди помещения, нервно сжимая в руках папку. Я постаралась подойти, но невидимый барьер не дал приблизиться больше, чем на несколько метров. Но себя я видела неплохо, а также слышала всё, о чём говорили в кабинете. «Максимов, ты опять пил из моей чашки?» – раздался противный писклявый голос. «Ну, вы, наверное, знаете, как звучит собственный голос на записи. Вот и я слышала примерно то же самое. Научись пользоваться своей. Еще и не помыл вдобавок». «Ты что, совсем?» Покрутил пальцем у виска Саши. «Ты же сама только что из нее пила». «Это еще что за ерунда?» Я скомкала послание и нервно запустила им прямо в урну. «Дура! Что ты делаешь? Тебе это прочитать надо было». Буквально завопила я, пытаясь прорвать блокаду. Но меня никто не услышал. Какой я все же была стервой. Вот только поняла это лишь сейчас, оказавшись в безвыходном положении. Ладно, Максимов, я прощу тебе пользование моей чашкой. Если ты найдешь мне телефон судмедэксперта. Раздался опять мой голос. «Прежде чем наезжать на меня, научись закрывать за собой двери. Не в сарай зашла. А телефон сейчас найду». Прозвучал ответ коллеги. Мне стало стыдно за свое собственное поведение. Вот что значит получить возможность посмотреть на себя со стороны. В тот момент, когда здешняя я подходила к дверям, меня отталкивало от них все дальше. Такое чувство, что упади, ползла бы, но все равно отдалялась. А отправь смс, оно бы просто не было доставлено по назначению. Дверь кабинета захлопнулась. И я со злостью ударила кулаком по стене коридора. «Идиотка! Почему не посмотрела, что лежит на рабочем столе? А вдруг там письмо с признанием убийцы или анонимный донос? Попытка передать что-то себе лично грандиозно провалилась. И теперь мне надо отыскать другой способ попасть в будущее или же как-то связаться с сотрудниками департамента. А если... Нет, невозможно. И все же нужно попробовать. Писать что-то самой себе бесполезно. Найдутся сотни причин, которые мне помешают». Да и поверить в такое просто невозможно. Но сегодня вечером состоится встреча. Моя с Шером. И если уж я не могу подойти к самой себе, то нужно лишь поговорить с ним раньше, чем он увидит меня, ту, и сказать, что я здесь. Звучало глупо, но другого выхода не было. Я вышла на улицу, увидела припаркованное на площадке Рено, погладила капот, тяжело вздохнула, вспомнив, что меня ждет в корабле на стройке краж и пошла обратно мысленно проигрывая варианты новой встречи с Шером. Шер Сообщение от Алена разозлило. Мы еще не успели найти Энджи, а я уже понимал, что нужно поторопиться, если не хотим вновь упустить организаторов банды вампиров. Я сообщил всем находившимся здесь оперативникам, чтобы продолжали поиски Энджи. Сам схватился руками за голову пытаясь собрать воедино картину, в которой что-то не клеилось. «Шер, тот корабль, что мы догоняли, ушел в другой сектор. Кажется, мы его слегка подбили», — сообщил полицейский из группы захвата. «Надо было окружать с разных сторон, а не полить из пушек», — прорычал я. «Это не тот корабль, на котором прибыл ален Значит, танцорийцев может оказаться больше, чем мы думали. Работайте, они скоро будут». «Знаешь, Шер, сидеть в кабинете гораздо приятнее». — проворчал подошедший Грегори, кутаясь в сюртук. Ночь выдалась холодной, а главное — тревожной. Не успел я получить информацию от остальных сотрудников, как пришло новое сообщение от Алина. Сейчас, когда все мы были рядом, ничего не препятствовало доставке посланий, а мой корабль, на которой у Алина имелись все настройки, работал как передающее устройство. Я впился взглядом в текст и замер, не сразу поняв, что не так. «Шер!» У нас в плане наметились изменения. Пришлось вернуться на корабль, потому что неожиданно вышел на связь главный. А, он просил забрать его в городе. Кстати, неподалеку от места, где вы находитесь. О засаде пока никто не догадался. Я встряхнулся, приходя в себя. Моё состояние заметил и Грегори. Грег, кажется, тот корабль, что упустили наши, принадлежал самому Амерону. Он сейчас здесь, просит его забрать. Кто же тогда улетел на его аппарате? — Энджи, — предположил Новак, невесело усмехнувшись. — Вот и мне закралась такая догадка. Здесь что-то случилось. Амерон остался без корабля, а Энджи ушла в другой временной сектор. Предположительно, с ней был Краш, — ошарашенно выдохнул я. Жаль, я не мог поговорить с Аленом нормально, чтобы выяснить детали. Все, что оставалось, — это переписываться короткими текстовыми сообщениями которую он мог набирать, отойдя или отвернувшись от других вампиров. Аллен сильно рисковал, и я понимал, на что он идёт, помогая бороться со своими же соплеменниками. Грег, ты всё равно ничем не занят. Объявляй тревогу по всем доступным нам временным секторам. Пусть наши ищут корабль и Энджи. Она может оказаться где угодно», — воскликнул я, нервно сжимая на поясе пистолет. «Я не был уверен, что Энджи умеет управлять машиной времени». Да еще и наши оперативники, не разобравшись, что к чему, устроили стрельбу, наверняка повредив в корабле ансарийца какое-то оборудование. Но если Энджи сделал это не специально, значит, в машине времени уже были введены какие-то координаты. И Амерон знает, какие именно. А за ним сможет проследить Ален. Интересно, из какого времени сюда прибыл сам организатор преступной группировки? И зачем? «Лично посмотреть на исполнение его грандиозного плана?» «Аллен, постарайся находиться рядом с А. Сообщай все, что узнаешь», — вздохнул я, отправляя Аллену ответ, а сам направился к Дирку и Мирку, которые как раз показались с другой стороны пустынной площади».